Глава десятая. После активации темпоральной мутации навык рукопашного боя тут же подскочил до внекатегорийного уровня. И все резко переменилось. Теперь я видел удары противников еще до того, как они начинали движение. Микродвижение мышц, смещение веса, направление взгляда. Все это кричало мне о том, что сейчас произойдет. Карим и Валет полагались на грубую силу, скорость и регенерацию. Да и их техника боя была весьма отточенной. Но теперь я превосходил их на голову. Правда, был малюсенький нюанс. Темпоральную мутацию я мог поддерживать всего-навсего 15 минут. А значит, нужно завершить бой до того, как я свалюсь без сил. Карим шагнул вперед и напрягся. Я увидел, как его правое плечо дернулось на миллиметр назад. «Сейчас будет боковой удар справа». Он только начинал замах, а я уже знал траекторию и сместил корпус влево, подныривая под его руку. Я тут же выбросил кулак, нанося удар в печень. Карим крякнул, выдыхая весь воздух из легких, и выпучил глаза от резкой боли. Даже адамантовая плоть и доминанта Берсерка не спасли его от острых ощущений. Карим согнулся в три погибели и собирался отступить назад, но не успел. Я был быстрее. Резко распрямив ноги, я нанес удар локтем в висок. Удар отключил бы обычного человека мгновенно. Карим лишь покачнулся, но не упал. Валет Бубнов не стал ждать, пока я добью Карима, и атаковал со спины. Я ощутил порыв ветра и инстинктивно присел, пропуская ногу над головой. Обернувшись, я подсек его опорную ногу, а когда шаман начал падать, я крутанулся и обрушил на его ребра удар пяткой сверху. Рухнув на землю, он выгнулся дугой и захрипел. Кори метнулся ко мне и замахнулся левой. Прямой бесхитростный удар в лицо. Я увидел, как его вес сместился на ногу. Правая рука поднялась к подбородку, готовясь к последующему удару. Я отклонил голову вправо, пропустил левую мимо. Заблокировал правую предплечьем, контратаковал коленом в бедро Карима. Удар пришелся точно в так называемый феморал нерв бедренный нерв, проходящий по внутренней стороне бедра. Нога Карима дернулась и онемела на мгновение. Он зарычал, пытаясь схватить меня за шею и притянуть к себе. Я перехватил его запястье, провернул руку и ударил в локоть, ломая его. Карим заорал от боли, но я не отпустил его. Краем глаза заметив, что Валет Бубнов поднялся с земли, я крутанул Карима вокруг своей оси и швырнул в шамана, сбив того с ног. Пролетев десяток метров, Валет Бубнов вскочил на ноги и остервенело рванул в атаку брызже слюной. — Раз уж ты сам пришел ко мне, то я прямо сейчас сделаю тебя платьем для своего господина! Его кулак просвистел у моего уха, зацепив лишь волосы. Я же рубанул локтем, словно топором, попав шаману в нос. Раздался громкий хруст. Кровь брызнула из ноздрей. Валет Бубнов оскалил зубы, готовясь нанести новый удар, но немного не успел. Я бесхитро напнул его в колено. Излюбленный удар пьянчук дреморы. Если враг не может ходить, то и в драке никогда не победит. Нога шамана выгнулась в обратную сторону, а он начал заваливаться на землю лицом вниз. «Обожаю футбол!» — улыбнулся я и с размаху ударил шамана ногой по морде. Голова валета запрокинулась, глаза закатились. Он упал на спину, но тут же начал подниматься. Хотя на долю секунды мне показалось, что он потерял сознание. «Да уж, крепкая у него черепушка!» Пока я восхищался чугунком шамана, Карим успел восстановиться и рванул на меня справа. Валет Бубнов, хоть и выглядел паршиво, но безумно скалясь, набросился слева. Уворачиваясь от града ударов, я заметил, что снег вокруг окрасился кровью, а воздух дрожит от выплесков маны. «Еще бы! Ведь я сражаюсь, пожалуй, с одними из сильнейших существ на этой планете!» Существами, не принадлежащими этому миру. Попав сюда, они сломали чертов хрупкий баланс сил. Карим замер, переводя дыхание, и сплюнул кровь. «Михаэль, испепелитель! Сейчас ты мне нравишься куда больше, чем когда-либо!» «Фу, старикан! Я больше по девочкам, знаешь ли!» — ухмыльнулся я, стирая кровь из разбитой губы. Валет Бубнов ударил по основанию своего носа, вправляя его на место, а после сморкнулся кровавым сгустком. «Чертово чудовище!» — прохрипел Валет Бубнов, посмотрев на Карима. «Мы должны уничтожить его, а после продолжим нашу схватку!» Карим кивнул. «Согласен!» «Эй, погоди, а как же вот эти росказни про платье? Твой господин не рассердится, если вы попортите мою тушку?» Наиграно возмутился я. «Плевать! Найду новый сосуд!» — рявкнул шаман и рванул в атаку. Карин последовал за валетом. Оба выкладывались на полную, осыпая меня ударами. Они были уверены, что вдвоем-то точно меня одолеют. Как же они ошибались! Я видел каждое их движение еще до того, как оно началось. Карим замахнулся правой, целясь в голову. Валет выбросил левую ногу, метя в ребра. Атаки синхронны, рассчитанные на то, что я не смогу увернуться от обеих. Но в некатегорийный рукопашный бой позволял мне предвидеть атаки, словно читая мысли противников. Я присел, пропустив кулак Карима над головой, одновременно заблокировав ногу Валета предплечьем. Тут же выпрямился, ударил коленом в подбородок Карима, голова дернулась назад, не дав ему упасть, схватил за волосы, дернул вниз, одновременно ударив коленом в лицо. Резко обернувшись, ударил шамана в солнечное сплетение. Валет Бубнов согнулся, выдохнув весь воздух, а в следующее мгновение схлопотал удар ногой в голову, Шаман полетел в сторону, но я схватил его за руку, дернул обратно и воткнул колено в грудь. Ребра Валета Бубнов треснули, а грудина вмялась внутрь. Карим атаковал сзади, попытался схватить меня за шею. Я почувствовал его руки, резко наклонился вперед, схватил его за запястье и перебросил через себя. Карим пролетел над моей головой, ловко крутанулся и приземлился на ноги рядом с Валетом Бубнов. Я собирался добить их, но внезапно услышал оглушительный рев. Первобытный рев, наполненный яростью. Земля задрожала под ногами. Я обернулся и увидел его. Азраил ворвался в бой со скоростью метеора. Пасть разинута, обнажая ряды острых зубов. Шипастый хвост взметнулся над головой, свистнул в воздухе и устремился прямо к Кариму. Удар был чудовищным. Хвост толщиной с бревно, покрытый костяными шипами длиной в ладонь, способный пробить броню танка, врезался в грудь Карима. По крайней мере, мне так показалось. Карим перехватил хвост прямо в воздухе. Пальцы впились в чешую, сминая ее словно фольгу. Азраил попытался вырвать хвост, дернул назад, но Карим держал его чертовски крепко. Карим крутанулся вокруг своей оси, увлекая дракона за собой, и со всего размаха швырнул его об землю. Азраил врезался спиной в потрескавшийся асфальт. Раздался грохот. Земля провалилась, образовав кратер глубиной в три метра и диаметром в десять. Дракон выгнулся дугой и взревел от боли. Но Азраил даже не думал сдаваться. Поднял голову и разинул пасть. В глубине глотки загорелся черный огонь, способный испепелить что угодно за жалкие секунды. Струя темного огня вырвалась из пасти дракона и понеслась к Кариму. Температура взлетела до нескольких тысяч градусов. Снег испарился мгновенно, земля расплавилась, превратилась в лаву. Воздух задрожал от жара. Пламя накрыло Карима и поглотило его полностью, скрыв из виду а через мгновение раздался оглушительный взрыв, и пламя исчезло. На дне кратера стоял Карим. Черное пламя слезало плоть его тела. Кожа обугливалась, мышцы сгорели до костей, лицо превратилось в череп, в котором даже не было глаз. Однако регенерация Карима работала с невероятной скоростью, и плоть уже восстанавливалась. Карим врезался в живот Азраила ногами, чем и остановил поток пламени. Но этого ему было недостаточно. Обожженной рукой он схватил дракона за нижнюю челюсть и со всего размаха ударил по морде, громко прокричав. «Не смей разевать на меня свою пасть, чертова ящерица!» Азраил моментально лишился пары зубов и, судя по всему, потерял сознание. Я рванул к кратеру, целя шею Карима, но тот ловко отскочил назад и хрустнул пальцами, довольно улыбаясь. «Теперь нам никто не помешает!» Я посмотрел на Азраила, лежащего без сознания в кратере, затем на Карима. «Проклятие! Дракон смерти, способный пожирать души легионов нежити, только что был разбит в пух и прах старым работорговцем!» Вот что значит выражение «у каждого свои слабости». Азраил хорош в борьбе с нежитью, но против Карима он беспомощен. Валет Бубнов посмотрел на Карима и с уважением кивнул. «Впечатляет!» — Карим пожал плечами. «Я сражался с более опасными тварями, и сейчас одна из них стоит прямо перед нами!» Они оба повернулись ко мне. «Эй, тварь, ты увидишь в зеркале?» «Если, конечно, после сегодняшнего дня у тебя еще будут глаза!» Прорычал я и рванул в атаку. Тело Карима вспыхнуло ярко алыми рунами. Готов спорить, сейчас он пытается выжать из себя последние соки. Глаза налились кровью, на лбу вздулись вены. Он зарычал, замахнулся правой, вложив в удар всю ярость. Я шагнул вперед, заблокировал предплечьем, контратаковал ударом пальцами в горло. Пальцы впились в мягкие ткани и раздавили трахею. Карим схватился за горло, начав задыхаться. Регенерация восстанавливала повреждения, но на это требовалось время. Я воспользовался моментом. Ударил коленом в лицо, затем локтем в затылок. После круговым ударом рубанул пяткой в живот, так что Карим полетел назад и врезался в руины здания. Валет Бубнов остался один. Он посмотрел на меня с опаской. Видимо, понял, что один на один со мной не справится. В воздухе материализовался двадцатиметровый бубен, сплетенный из чистой энергии, и из него вырвались стихийные эманации. Несформированные заклинания, а грубая стихийная энергия, необработанная и чертовски опасная. «Сдохни!» заорал шаман в момент, когда разноцветный луч обрушился на меня. «Ну, что тут скажешь? Мощная атака. Магия льда, ветра, огня, земли, воды — все это рухнуло на мою макушку, пригвоздив меня к земле. Было ли мне больно? Вы даже не можете представить, насколько... Однако, благодаря доминанте, позаимствованной у Карима, я поглотил большую часть урона переработав его в манну, отчего мои каналы просто трещали по швам от неописуемого потока бурлящей энергии. Как только бубен развеялся, я вскочил и за мгновение сократил дистанцию, подсек его ноги, заставив рухнуть на выжженную землю, а после нанес удар пяткой в затылок. Послышался хруст и вопль полной боли. Я ударил еще и еще раз. «Раз, два, три, четыре, пять!» Валет силился подняться, но не мог, так как его голова все сильнее проваливалась в землю, а зубы вылетали, но сломался в десятки мест, как и лицевые кости. А в следующее мгновение я наступил ему на шею, а указательный и средний пальцы вдавил в его глазницы. Валет попытался схватить меня за руки, но я уже резко дернул его голову на себя. Глазные яблоки лопнули под давлением пальцев, кровь брызнула на мои руки. Валет закричал, но крик моментально оборвался. Череп затрещал, кожа на шее натянулась и лопнула, позвоночник хрустнул, шейные позвонки разошлись. Я дернул сильнее, мышцы шеи разорвались вместе с сонными артериями, кровь хлынула фонтаном, еще один рывок. Сухожилия разорвались, голова Валета Бубнов отделилась от тела, которое сначала задергалось в конвульсиях, а затем замерло безжизненной тряпкой. Из разорванной шеи толчками вытекала кровь, окрашивая снег ярко-алым. Я тут же отшвырнул голову шамана и услышал голос Ут. «Получена божественная доминанта, первоотец стихий». Теперь все стихии готовы умолкнуть по вашей воле или взреветь, обрушив свою мощь на врагов. Тяжело дыша, я вытер окровавленные руки о штаны. Весьма щедрый подарок. Это определенно поможет в битве с Тузом Кресто. Не успел я договорить, как почувствовал мощнейший всплеск маны. Не просто всплеск, а настоящий взрыв цунами энергии, накрывшее все вокруг. Земля задрожала под ногами, воздух сгустился, стал тяжелым и давящим. Обернувшись, я посмотрел в сторону источника энергии. Вдали, в нескольких километрах от меня, из-под земли взметнулся столб черно-красного пламени. Он взмыл в небо, пробил облака, осветил окрестности зловещим светом. Мана вращалась вокруг столба, создавая вихри энергии, разрушающей все на своем пути. Деревья вырывались с корнями, здания рушились, земля трескалась, образуя глубокие разломы. В эпицентре столба стоял Карим. Его тело светилось алым. Руны на коже пульсировали, словно живые. Вокруг него кружилась манна, втягивалась в его тело, наполняя каждую клетку невероятной силой. Он поднял голову, посмотрел в мою сторону. Глаза пылали безумием и яростью. Раздался громогласный голос, наполненный жаждой убийства. Михаил! Я вздрогнул от этого крика. Не от страха, а от чистой мощи, вложенной в него. Голос прокатился по округе, разнес остатки зданий. Я нервно улыбнулся, поняв, что Карим наконец-то стал серьезен. Таким я видел его всего один раз в дреморе. Но тогда я вышел победителем, а сейчас... Карим полностью отдал себя доминанте берсерка. Перестал контролировать силу. Мышцы его тела раздулись, став вдвое больше. Вены вздулись на лбу, шеи, руках, пульсировали в такт бешено бьющемуся сердцу. От тела валил чудовищный жар, искажающий воздух вокруг, превращающий его в дрожащую дымку. Земля под его ногами плавилась, глаза пылали алым огнем, руны на коже светились так ярко, что смотреть на них было больно. «Как ты посмел отобрать мою добычу?» Заорал Карим, и его голос разорвал небеса, заставив облака разойтись в стороны. Он сорвался с места. Не побежал. Скорее выстрелил с собой вперед, словно пуля. Скорость превысила тысячу километров в час. Звуковой барьер лопнул с оглушительным хлопком. Земля взорвалась под его ногами, разлетелась на куски, оставив глубокую траншею. Воздух раскалился от трения, вспыхнул синим пламенем. Карим преодолел расстояние между нами за долю секунды. Я даже не успел среагировать. Кулак врезался мне в лицо с такой силой, что мир вокруг взорвался болью. Скула треснула, челюсть сместилась, зубы лязгнули друг от друга. Два из них вылетели, брызнув воздух кровью. Голова дернулась назад, шея изогнулась под неестественным углом. Я полетел в сторону, но Карим не дал мне упасть. Схватил за руку, дернул обратно, ударил коленом в живот. Я закашлялся кровью, чувствуя, как внутренние органы превратились в кашу. Воздух вырвался из легких, и я согнулся в три погибели. Карим ударил локтем в затылок, затем кулаком в почку, потом коленом в лицо. Нос сломался, брови рассечены, кровь хлещет фонтаном. Глаза залило кровью, весь мир окрасился в красный. Я попытался контратаковать, но удары сыпались так быстро, что я совершенно не поспевал за ними. Карим бил меня с невероятной скоростью, нанося десятки ударов в секунду. Каждый удар ломал кости разрывал внутренние органы. Регенерация работала на пределе, но не справлялась. Раны не успевали затягиваться, кости не успевали срастаться. Боль накатывала волнами, заполняла все сознание. Стиснув остатки зубов, я чувствовал, что резервуар маны уже переполнился от конвертации урона в энергию. Еще немного, и меня разорвет на части. Карим ударил коленом в грудь. Грудина провалилась. Легкие сдавило, дыхание остановилось. Я задыхался, хрипел, пытался вдохнуть, но воздуха не было. Карим схватил меня за голову обеими руками, дернул вниз, одновременно ударив коленом в лицо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С каждым ударом лицо превращалось в кровавое месиво. Зубы вылетали, скулы трещали, череп трескался. Кровь заливала глаза, рот и нос. Мир потемнел, сознание начало ускользать. Карим ударил в последний раз кулаком в солнечное сплетение. Диафрагма лопнула, сердце остановилось на мгновение, но снова забилось, пусть и прерывисто, но забилось. Я отлетел назад, рухнул на землю и покатился по снегу, оставляя кровавый след. Тело отказывалось слушаться. Мышцы не реагировали на команды. Кости сломаны в сотнях мест, органы разорваны, кровь хлещет из множества ран. Регенерация работала. Медленно, мучительно медленно. Я лежал на снегу ломанной куклой, хрипел, захлебываясь кровью. Смотрел в серое небо, не видя, как ко мне приближается Карим. Но чувствуя он шел медленно самодовольно наслаждаясь моментом. он остановился надо мной посмотрел сверху вниз и усмехнулся неторопливо наклонился схватил меня за шею одной рукой и поднял над землей. пальцы впились в плоть сдавили трахею перекрыв доступ к воздуху. я безвольно повис и равнодушно посмотрел в его глаза «Ты не имел права красть мою добычу!» — прорычал Карим, сдавливая шею сильнее. «Валет Бубнов был моим противником, моим трофеем! Ты украл у меня право убить его!» Он выдержал паузу и усмехнулся. «А, впрочем, ты тоже весьма неплох в бою. Намного сильнее шамана!» Пальцы сжались еще сильнее, кости шеи затрещали. «И я дарую тебе легкую смерть, быструю и безболезненную. Считай это знаком моего уважения». Я улыбнулся. Кровь потекла изо рта, окрашивая зубы красным. Язык онемел, говорить было больно, но я заставил себя. Выдавил слова сквозь сжатое горло. «Смотри сам, не сдохни!» Карим успел лишь хмыкнуть, а в следующее мгновение бой закончился.